Глава 27. Вскоре мы добрались до цели. Разумеется, в сам городок заезжать даже не стали. Незачем поднимать лишний шум и привлекать внимание. В таком малонаселенном месте любой человек будет выделяться и запоминаться. Этого нам не надо. Так что остановились где-то в лесу. Впрочем, здесь мы были совсем не одни. Нас уже ждали. Два десятка человек в темных одеждах, чьи лица были скрыты за масками. Будь на моем месте обычный человек, увидев такое, он бы, мягко говоря, не испугался. Я же знал, что тут бояться мне нечего. Это были мои люди. Рада приветствовать вас, господин!» Выстроившись в ряд, слитно склонились эти люди. И «Я рад вас видеть, бойцы. Ну что, готовы немного размять старые косточки?» «Не все же вам этих несчастных монстров кошмарить?» — спросил я, услышав в ответ лишь довольные смешки. «Вы ж будьте уверены, господин, наших старых костей еще надолго хватит», — вышел вперед почти двухметровый крупный мужчина. «Тем более против идиотов, что сидят там. Успели бы на них глянуть, как пить дать, идиоты. Даже нормальное хранение поставить не смогли. Одна видимость» случае здесь прорыв, и монстры раскидали бы их кишки по ближайшим деревьям. Уж не знаю, против кого они решили воевать, но такое ощущение, что против гражданских, слишком уж расслаблены. Мне даже сперва казалось, что они специально, засаду сделали. Но нет, никаких следов подобного». «Уверены? Вдруг и вправду засада?» — задумался над его предположением. «Точно не снаружи». Пусть маги там собрались не самых низких рангов, но опыта у них явно маловато. Скорее всего, обычно они выполняли представительские функции. Там припугнуть своим видом или типа того. Вроде и разведчиков выставили, да и ленину оборону организовали, но все как-то топорно, будто по учебнику, — покачал он головой. Но вот что будет в самой пещере, сказать не могу. На ней проход внутрь перекрыли, буквально. Сварили там металлические ворота, причем механизм спрятан внутри. Снаружи открыть их невозможно. Ведь металл взяли весьма недешевый, прямиком из разрывов. Такой не проплавишь просто так. Придется подрывать. Да это... Сами понимаете, лишний шум. Значит, взрывчатку ты все же протащила? Немного обреченно выдохнул я. А как же? Стянув с головы маску, довольно улыбнулся седовласый мужик лет пятидесяти на вид. А я еще думал, чего голос такой знакомый, теперь все встало на свои места. Хотя первые подозрения появились, когда он обмолвился про взрывчатку. Иван Токуев, командир пограничного отряда, также известный как подрывник, прозвище полностью отражает его суть. Маг огня, буквально помешанный на взрывах. Говорят, позиции его отряда настолько заминированы, что если когда-нибудь все же придется их подорвать. Тот отголоски этого взрыва в валахия. Но это только в крайнем случае, если монстры все же прорвут оборону. Чего, к счастью, еще никогда не случалось. Впрочем, иного человека с такой фамилией ожидать не стоило. Весь своего деда. Тот изрядно прославился во время мировой войны. Был командиром партизанской подрывной группы, на счету которой 55 пущенных под откос эшелонов Двадцать восемь уничтоженных автомашин, четыре танка, семь тысяч метров линии связи, шестьсот восемьдесят рельсов, большое количество солдат и офицеров противника. И это только официально». «И много», — обреченно уточнил, хотя подсознательно уже знал ответ. «Ну, не особо, если честно. Сложновато сюда транспортировать столько, сколько нужно. Пришлось ограничить себя, хотя местный городок снести с лица земли, если что, хватит. Что удивительно, никто из его отряда даже взглядом не выразил удивления от слов старика. Будто все так и должно быть. Ну, подумаешь, городок может взорвать. Мелочи. Я прикрыл глаза и досчитал до пяти, постаравшись успокоиться. После чего посмотрел на Ингу. «Что, он сам вызвался. Ты же сам сказал, добровольцев. Да и не будет же он и правда взорвать город. Ну, я надеюсь на это». Неуверенно посмотрела она на лыбящегося старика. «Ну, я же не монстр какой-то. Разумеется, нет. Ну, все подходы уже заминировал, так, на всякий случай. Мало ли, вдруг подкрепление к врагам придет. Да и не стоит беспокоиться, взрывы городские не услышат. Не зря же выбран именно сегодняшний день для нападения. У них там какой-то праздник с труднопроизносимым названием. Так что мы подготовили фейерверки, что скроют шум битвы». Но хоть одна хорошая новость. Впрочем, монстром он и впрямь не был. Каким бы отбитым подрывником старик ни был, мирное население не тронет. У него есть свои принципы, через которые он не переступит. «Наступление начнем ровно в десять вечера. Пока же можно отдохнуть. Палатку вам уже подготовили», — произнес командир отряда, перейдя на более серьезный том. «Спасибо», — кивнул в ответ, двинувшись в указанную сторону. Все же, несмотря на свои прибабахи, Токуев отличный командир. Я в нем не сомневаюсь. А он большую часть своей жизни сражается с чудовищами, защищая границы моих владений. Боевого опыта ему не занимать, и даже не столь важно, кто его противник, монстр или человек. Он справится, в этом я уверен. Ближе к назначенному времени мы выдвинулись к позициям. Моему взору предстало весьма занятное зрелище. На берегу реки расположился лагерь с тремя десятками магов. И пусть их было больше, чем нас, но в целом, как маги, они были слабее. Так что в нашем успехе я не сомневался. Саму пещеру удалось заметить лишь из-за тех самых металлических ворот, хотя я скорее назвал бы это дверью. Вход был довольно узок, максимум один человек за раз пройдет. Там же, перед входом, расположилась пара магов, беззаботно болтавшая друг с другом вместо того, чтобы нести свой караул. Да и другие маги в лагере вели себя максимально безалаберно. Кто-то рубился в карты, другие спали, а третьи вообще стирали одежду у речки. Такое ощущение, что мы на каких-то отдыхающих туристов на природе смотрим, а не на частную военную компанию. Сперва у меня тоже мелькнула мысль о засаде. Вот только никаких иных признаков он и не было. Да и так достоверно изображать скучающих военных — это еще надо умудриться». Переглянувшись с командиром, мы кивнули друг другу. «Время начинать почти подошло. И, разумеется, в первые ряды атакующих меня никто не пустил бы. Пойду во второй линии. И дело тут даже не в моих желаниях. Просто даже у Току есть инстинкт самосохранения». Григор уже успел сделать предупреждение. Если он узнает, то мало не покажется никому. И как бы горько это не было признавать, но Григора они боятся больше, чем меня. Да если честно, это глупо, идти в первых рядах, когда есть подчиненные. Исключение может быть разве что в том случае, когда преимущество не в нашу пользу, Ну или если бы я был на пару порядков сильнее, настолько, чтобы не бояться шального заклинания. Я все же не битесь какой-нибудь, или владыка. Уже то, что вообще удалось выбить возможность пойти со всеми в атаку достижения. Если честно, тут даже не вопрос хотелок был. Скорее уж, вопрос чести. Если они потеряют своего господина, последнего из рода, вечный позор пойдет на их головы. После такого их рода станут изгоями. И сколько бы поколений ни минуло, им этого не забудут. Но что-то я отвлекся. Назначенное время вот-вот наступит три, два, один. Вдали раздается хлопок фейерверка и в небе расцветает дивный цветок. А вместе с тем, в сторону лагеря, уже несется слитный залп двух десятков заклинаний. Абсолютно разные стихии — огонь, вода, земля, воздух, молния, даже песок и дерево затесалось. И все они ничуть не конфликтовали друг с другом, выпущенные по заранее просчитанным траекториям. Стоит ли говорить, что еще до того, как враг успел опомниться, половина его состава уже была выведена из строя. Везунчики погибли сразу, не успев ничего осознать. Кто-то сейчас завыл, лишившись конечности от ветряного лезвия, Другой, объятый пламенем, с криком бросился в реку, третий просто оказался парализован разрядом молнии. Итог же у них был лишь один — потеря возможности сражаться, а затем смерть. Части врагов все же повезло, они успели защититься, но это ненадолго. Мои бойцы вступили в прямое противостояние, тесня противника. Вот какой-то ЧВКшник все понял и попытался вырваться из оцепления. Он выпустил волну огня во все стороны, не заботясь о том, что его союзники рядом, и рванул в сторону леса. Вот на его лице возникает радостная улыбка, когда нога ступила под сень леса. Казалось, все получилось, ему удалось вырваться, и... Его голова летит с плеч, срезанная тонкой кровавой нитью. Истребление. Пожалуй, это единственное верное слово, которым можно описать происходящее. Враги пытались сопротивляться, но это бесполезно. Даже умудрились кого-то ранить. На теле одного из бойцов появляются глубокие порезы от воздушных лезвий противника. Но в тот же миг перед ним возникает товарищ, создавая каменный барьер. А еще один выпускает каскад молний, что пробивает воздушный щит и уничтожает мага. Противника осталось слишком мало. Шансов у них никаких, так что остатки в последней попытке хотят пробить себе путь к отступлению. Бесполезно, все это бесполезно. Слитная атака сразу десятка наших магов на ближней дистанции завершает историю этого отряда. Господин, что делать с недобитками? Когда все закончилось, приблизился ко мне командир. Оставьте несколько языков, друг что интересно расскажут. Остальных ты все понимаешь сам. Нам свидетели не нужны». «Понял», — кивнув, он тот же двинулся отдавать приказы. Впрочем, задерживаться дольше не стали. Оказав помощь раненым, мы были готовы двигаться дальше. Если внутри кто-то есть, то они уж точно не могли пропустить наш концерт. Вскоре взрывчатка на дверь была установлена. Вот только в момент активации вместо взрыва лишь полыхнул огонь, что буквально выплывел достаточно широкое отверстие в металле. «Моя личная разработка. Рекордные шесть тысяч градусов при горении. Плавят почти все, что угодно. Буквально от сердца оторвал», — довольно похвастался командир. «Термитная смесь, усиленная пылью кристаллов и весьма необычными оксидами металлов. Не так давно нашли в одном разрыве, представляющем из себя сеть пещер. Жаль, только маловато удалось добыть. Приходится экономить. Сейчас ищем похожие разрывы. Если получится, сделаем постоянную ферму». «Вот уж тогда живем!» «А, спасибо!» — на миг вздрогнул я. Если ему в руки дать неограниченный запас этой смеси, теперь я точно уверен, как будет выглядеть апокалипсис. Мир сгорит в огне. Впрочем, долго размышлять над этим у меня времени не было. Первая группа, охладив края дыры водой, двинулась вперед. А уже затем и мне удалось проникнуть внутрь. Первые пару десятков метров — это была вполне обычная пещера, пока мы не натолкнулись на то, чего совсем не ожидали здесь увидеть. Пещера резко расширилась, и перед нами предстала дверь, но совсем не похожая на ту железную, что мы видели раньше. Это была огромная каменная дверь высотой метров в пять, перегораживающая дальнейший проход по пещере. Вся ее поверхность была покрыта искусно вырезанными на камне картинами, будто рассказывающими нам историю. Причем очень знакомую историю. Картины показывали ключевые сцены песни о небелунгах. Но была в этом какая-то чужеродная деталь, что сразу не бросалось в глаза. Я стал тщательнее разглядывать картины, пока наконец не понял, в чем дело. Прямо в центре двери располагалось то, чего тут ну никак не должно было быть. Дракон, свернувшийся в кольцо и обремененный червленным крестом. Герб Ордена Дракона, что был создан куда позднее, чем была написана данная история. Значит, мы на верном пути». «Господин, она не поддается. Да и тут нет никаких замочных скважин или чего-то подобного. Взрываем?» — подал голос Такоев. И аккуратно. Уверяю, пещера не пострадает». И он был прав. Никаких замочных скважин. От двери чувствовалась магия, но немного. И ничего более. В теории, может, мы и смогли бы найти какой-то способ ее открыть, но даже не представляю, сколько времени это займет. Увы, как бы мне ни было жаль это произведение искусства, но времени у нас просто нет. «Взрывай!» — принял я решение. Ну а дальше нам пришлось покинуть своды пещеры. Вновь в дело вступила термитная смесь, а когда мы вернулись... — Я застал там токую вас с невероятным шоком, смотрящего на абсолютно целую дверь. — Да быть того не может. Моя смесь плавит все. Во время испытаний любые магические камни плавились, будто масло под палящим солнцем, а тут ни малейшие опалены. будто тут вообще ничего не происходило. — Продолжил он ошарашенно стоять на том же месте. — Господин, у нас проблема. Если даже мой термит не взял эту дверь, то я не знаю, что еще делать. Даже если все его запасы сейчас использую, ничего не изменится. Температура плавления все равно не увеличится. В теории, конечно, я могу использовать всю взрывчатку, что притащил с собой. Но, боюсь, даже ее может не хватить. А даже если и хватит, эту пещеру засыпят к чертям собачьим. Чтобы ее откопать не один день понадобится. И это в лучшем случае, если пригнать сюда отряд магов земли. Это не вариант. Ищем другой способ. — поморщился я. — Что мы только не пробовали. Никакая магия не могла и царапину на двери оставить. Даже слитный удар всех двух десятков магов. Пустить чистую ману — бесполезно. Некоторые особо умные, индивидуумы, просто постучаются, попробовали. Но что, вдруг сработает. Увы. Про всякий там симсим -сим, откройся, даже не вспоминаю. В теории, конечно, может быть и голосовой пароль, но сильно сомневаюсь, что удастся его разгадать, если он вообще есть. Бесполезная трата времени. Я попробовал достать ключ и поприкладывать к разным частям двери. Тоже все бесполезно. Ничего не помогало. Языки тоже были допрошены, вот только они ничего не знали, даже то входил ли кто-нибудь в эту пещеру или нет. Когда они сюда прибыли, железные ворота уже были здесь, И никогда не открывались. Что уж тут говорить, они даже заказчика не знали. Им заплатили и все, остальное было не так важно. В теории больше должен был знать их командир, но он не дожил до этого момента, сгинув еще в первой атаке. Честно говоря, я уже думал, что все бесполезно, все это было зря. Впрочем, весьма вероятно, что и Габсбург ничего не смог сделать, а потому оставил пещеру под охраной еще другие пути. Ключ. Явно был нет этой двери. Нет, тут что-то иное. И тогда в мою голову пришла еще одна безумная мысль. Был еще один способ открыть дверь без ключа, которым любили пользоваться в моей семье. И если дверь реально связана с орденом дракона, то все может получиться. Все же мой предок когда-то состоял в нем, и не удивлюсь, если участвовал в создании этой самой двери. Ну или, как минимум, имел к ней доступ. В любом случае, других вариантов все равно нет. Надо пробовать. Создав кровь на своей ладони, я прислонил ее к двери. Вспышка света ослепила меня на мгновение, а когда зрение вернулось, я осознал, что нахожусь совсем в ином месте. Передо мной расположился холл какого-то особняка, совершенно без окон, освещаемый магическими кристаллами. Рядом никого не было. Резко развернувшись, я увидел лишь голую стену. Попытка вновь активировать проход своей кровью ни к чему не привела. Я так и остался стоять в этом странном доме совершенно один. «Вот это я попал!» Лишь оставалось протянуть мне, осознав произошедшее.